Не сто рублей, а Вовка Ладушкин. Итак, в деле, возможно, образовался новый поворот. После ареста Колбасьева в его квартире побывали ушлые рассольцевы и некий страшный субъект, испугавший девочку, которая подслушивала и подглядывала. Можно добавить туда же и тех, кто проводил обыск. Но тут концов не сыскать. К тому же напрашивается совершенно другая логика – Коробку с бриллиантом нашли именно поганцы Рассольцева. Если подтвердиться, что они жили в квартире Протасова, все становится на свои места. Тот страшный, что пришел позднее, опоздал. Коробка случайно попала в руки совершенно посторонних людей, поэтому осталась жива. Теперь узнать бы, как случилось, что она снова всплыла. Откуда о тайнике узнал Вайцман? Какое отношение он имеет к Рассольцевым? Родственник, быть может, внук? А второй? Он откуда взялся? Они из одной шайки или нет? А у Расольцевых были дети, внуки? Были, конечно. Тогда второй, возможно, их прямой потомок. А при чем тут Вайцман? Сообщник потомка или, наоборот, враг? Тогда этот потомок и есть убийца. Чем больше она узнавала, тем непонятнее становилось. Красный алмаз притягивал ее все сильнее, но лишь для того, чтобы запутать окончательно. Интересно, чем в эту минуту занят Протасов. Надо рассказать ему, и вместе они, наконец, сложат пазл. А, впрочем, есть одно дело, которое она может сделать без Ивана. Остановившись посреди улицы, Софья достала телефон и поискала в контактах номер Вовки Ладушкина, старинного друга недруга, с которым они дрались в школе за последнюю парту. Заветное место чаще доставалось крепышке Соне, но тощий маленький Вовка всегда находил способ нивелировать победу, а при удобном случае сделать ее пировой. Последнее ему удавалось лучше всего, ибо на каверзные с вывертом подлянки Вовка был гораст. Дважды Соня ломала из-за него руку, дважды ногу, прищемляла пальцы, а уж расквашенный в результате случайного падения на ровном месте нос даже не брался в расчет. Алла Николаевна была уверена, что Ладушкин семимильными шагами движется к тюремным нарам. Но, к ее удивлению, из него получился классный программист. Конечно, заниматься тем, о чем хотела просить Софья – Не его размерчик, но ее собственные изыскания точно ни к чему не приведут. «Рассольцевых в России пруд пруди. Как вычислить того, кто ей нужен?» Вовка ответил на десятый гудок. Занят, видимо, был. «Подбельская, вечно ты не в тему!» Сходу заявил он. «Плевать», — ответила Софья. «Ну и чего?» — поинтересовался Ладушкин. «Надо, значит. Ну давай тогда. Через час меня не будет». «Ага». Завершив содержательный диалог, Софья поймала такси и поехала к Вовке на выселке. «Мне надо узнать все о Рассольцевых, которые жили в моем доме. Начнем с имени Зинаида. Была ли замужем, есть ли дети, внуки, кто они, где и сколько лет?» — выпалила она, вламываясь в Вовкину берлогу и не тратя время на то, чтобы поздороваться. Вовка выслушал ее, не отрываясь от монитора. «Вечно от тебя одни глупости», — констатировал он. Только не дергай меня, Подбельская. Вечно под руку лезешь. Отойди вон туда и заткнись». Вовка почесал обширную лысину и ушел в астрал. Софья приткнулась на диванчик у двери и молчала до тех пор, пока он сам не подал голос. «Есть!» Рассольцев Денис Васильевич родился в Санкт-Петербурге на Маховой. Мать Зинаида Евгеньевна Рассольцева. На данный момент ему 49 лет. «Зинка-попрошайка» Аня вера Вера Ильинична говорила. Закройся. Отец – прочерк. Братьев и сестер не имел, племянников тоже. Не женат. Насчет детей ничего нет. Отлично. Дальше. Так, уже интересно. Этот Денис был осужден по 161 первой статье УК на четыре года. Что за статья? Грабеж. Ух ты! И всего четыре года? Ну, никого не прирезал, наверное. Понятно. Так он освободиться уже должен? Погоди. Так, освободился и выехал по месту проживания. В Питер, значит? Нет, до на в Нижнем Новгороде жил. Туда и поехал. Вов, а можешь найти фотографии? Лучше с кем-нибудь. Я понимаю, что в соцсетях его нет, но вдруг... «Полиция должна быть фотка, ну, или еще где-нибудь. Сможешь?» Ладушкин повернулся к ней, и Софья сразу догадалась, что сморозила дурь. «Ты как вообще?» — спросил он. «При смерти уже, что ли?» «Вовчик, прости, ляпнул, не подумав. Ты гений, гений и еще раз гений!» Он покачал головой и вернулся к монитору. Софья вжалась в диван и затихла. Еще одного прокола ей не простят. Вот он, Любусь, анфас, профиль, а вот еще. Тут он не один. Узнаешь кого-нибудь? Софья склонилась над компьютером и стала внимательно разглядывать снимки. Никого похожего на Вайцмана. Неужели она ошиблась? Тебе кто нужен? Он или же иже с ним? «Я хочу узнать, связан ли он с одним человеком, Георгием Вайцманом. «Ты убогая, Подбельская, это точно. Сразу надо было говорить, столько времени потерял». Ладушкин бесцеремонно оттер ее от стола, снова застучал по клавишам и всего через три минуты нашел. Они сидели вместе. Вайцман освободился на год раньше. «И смотри...» Тоже поселился в Нижнем. Выходит, она была права насчет стальных зубов Вайтсмана. Один пал за проницательность. Эй, Подбельская, а в Питере ничего забыли, или ты не в курсе? Вывел ее из задумчивости Вовка. Искали одну вещь, а потом Вайцмана убили. Рассольцев, неизвестно, убийцу не нашли пока. Ещё целую минуту пальцы Ладушкина бегали по клавиатуре, а потом он вдруг остановился и уставился на Софью. «Не понял. А ты с какого бока?» «Ну, так получилось». Вовка оттолкнулся от стола и подъехал к диванчику. «Подвельская, ты совсем куку. -ку? Не волнуйся, Вов, я осторожно». Не поленившись сделать лишнее движение, Ладушкин хлопнул себя по тощим ляжкам. «Осторожно, ты всегда как слониха на выпасе. На выпасе корова. Ты превзошла. Льстишь, подлизываешься. Утрись!» «Ну, тогда имей в виду, никто не забыт, ничто не забыто». Ладушкин фыркнул и продемонстрировал свое презрение всеми доступными способами. Откатился обратно к столу, Надел наушники и уткнулся в монитор, бешено забарабанив по клавишам. Софья надела пальто и, уходя, чмокнула Вовку в розовую лысину. Её распирало от самодовольства. Как быстро она установила связь между убитым и убийцей. Теперь ведь совершенно ясно, что убийца рассольцев. А следовательно, можно восстановить всю картину целиком. Вот что значит иметь не сто рублей, а такого друга, как мерзавец Ладушкин. Куда там, какому-то следователю? Софья Бриль, новая мадам... Нет, не мадам, новая миссис Марпл. Как же хочется увидеть лицо Протасова, когда она вывалит перед ним информацию. Если Протасов и удивился ее уму и сообразительности, то виду не подал, а сказал совсем другое. Надо рассказать майору. Он не глупым оказался, этот Басов. Помнишь, я говорил, что он не поверил в хрень с бандитскими разборками. Когда услышал историю с коробкой, сразу начал думать в эту сторону. Теперь дело пойдет быстрее и... Он хотел сказать, что Софья наконец перестанет заниматься самодеятельностью, но она перебила. Надо рассказать ему про связь между Вайцманом и Рассольцевым. Это все объясняет. Третий как раз и есть Рассольцев. и не приминула похвастаться. «Я теперь знаю так много, что он удивится». «Ты к нему не пойдешь. Не хватало еще шляться по злачным местам. Ты следственный комитет имеешь в виду?» «Он самый, помнишь, ты обещала не лезть в это дело?» «Так это когда было?» «Согласен, теперь все по-другому. Но стало только хуже. Кому? Тебе?» Я не о том, дело становится все опаснее. Наше расследование. Да кто о нем знает? О нем знает уже немало народу: Бенедикт, Ювелир, Шарманова, Старуха на лавочке, твоя мать, да куча. Это надежные люди, я не понимаю. Кто надежный? Старуха? Шарманова? Софья уставилась на него. Вот так фортель! Вместо похвалы получила звездюлей. Выходит, перестаралась. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Она вдруг расхохоталась. Протасов удивился. Он серьезно, а она хохочет. «Ну что за женщина?» Иван собрался нахмурить брови, а вместо этого рассмеялся сам. «Ну что ты будешь делать? С ней все не так, как с другими». Досмеивались они уже на диване между поцелуями, а потом вообще и думать забыли о том, что все сказанное к смеху совершенно не располагает. Если не умеешь вовремя остановиться, то лучше вообще не начинать. А Софья, похоже, не умела. Триггером стала нарытая Ладушкиным информация о Рассольцеве и всех его связях, которую Вовка сбросил с утра пораньше ей в мессенджер. Кроме усопшего Вайцмана, там был такой цветник криминальных личностей, что Софья присвистнула. Какой же Вовка все-таки подлец! Слил информацию, за которую и убить могут. Провоцирует? Вомут толкает. Решил отомстить за школьные взбучки? Работая с аукционной документацией на проведение в музее ремонта, она стала одним глазом посматривать в материалы, и наткнулась на одну необычную кличку – СНОП. Встретилась она всего один раз, но упоминалась в таком контексте, что становилось ясно, этот самый СНОП в сложно сочиненной жизни Рассольцева играет отнюдь не последнюю роль, то есть является для Дениски вроде как боссом. Что за СНОП такой? Имеет он отношение к коробке или нет? Если он Рассольцеву начальник, а это считывается между строк, мог ли Денис провернуть операцию с выемкой из печки красного алмаза без его ведома? С одной стороны, почему нет? Коробка его, ему и забирать. С другой, в криминальных кругах это называется кресятничеством, то есть делом нехорошим и порицаемым. Или... У неё воображение разыгралось, и никакого сноба рядом не стояло, а все гораздо проще. Достать коробку Дениска решил вместе с Вайцманом, а тот собрался дружка кинуть и отправился на дело один. Рассольцев догадался, пришел, убил и унес камень в замшевом мешочке. Вроде складно. Тогда кто приходил следом? Третий? А если дело было так? Рассольцев доверял Вайцману и послал его за алмазом. Сам почему-то не пошел. Почему? Неважно. Сноп об этом узнал, проследил за Георгием, убил его и забрал камень. Не дождавшись дружка, Рассольцев пришел на квартиру и понял, что остался с носом. Тогда в настоящий момент Денис должен добегать до канадской границы. Если Сноп так жестоко наказал Вайцмана... Что светит самому Рассольцеву? — Итак, к чему мы приплыли? — произнесла она вслух. — Что, не успеваем к сроку подать заявку на аукцион? — испуганным голосом спросил директор, зайдя в кабинет. Софья встрепенулась и приняла деловой вид. — С чего вы взяли, Леонид Ксаверич? Когда такое было? Успеваем в срок, как обычно. — Уф! Выдохнул он и пригляделся к ее лицу. «Просто ты в последнее время какая-то возбужденная, встревоженная». Вот я и подумал. Леонид Ксаверич холодным тоном произнесла Софья и посмотрела на директора как завуч лгунишку первоклассника. «Если вы намекаете, что мне могли предложить откат за победу в аукционе, то сообщаю, взяток не беру и карму портить не собираюсь». Директор сразу замахал руками, затряс головой и захлопал фалдами пиджака. Софь, пална, ради бога, я не собирался тебя фрапировать. Мое беспокойство связано с состоянием твоего здоровья, не более. А здоровье, Леонид Ксаверич, у меня отменное как никогда, так что, если других вопросов нет, то...» «Ухожу, ухожу». Директор неуклюже повернулся и бочком выбрался из кабинета, терзаемый чувством вины. софья задумчиво посмотрела ему вслед как же выяснить кто такой этот сноб и тут раздался звонок на рабочий телефон добрый день это майор басов беспокоит софья павловна